Заселить землю. Бог-вот Энки, спасший в Ассирийской шумерской версии их несколько человек от потопа, заменен иудеями-монотеистами невидимым Всевышним Богом. А шумером Энки представлялся мореплавателем, и таким он часто изображался на борту своей божественной камышовой ладьи с изящно загнутыми вверх носом и кормой. Иногда на палубе помещается либо священный алтарь, либо сфинкс, и нос ладья украшен антропоморфной фигурой, способствующей успешному плаванию. Предполагалось, что Энки, соответствует Посейдону древних греков, то ли жил на острове Дельмун, то ли был туда призван, а затем поднял парус и направился к берегу материка, в том месте, где находился родной город Авраама, Ур. В Ур он прибыл, Энки, бог вот и возгласил, «О город, обильный, щедро омываемый водами!» Таково древнейшее известное нам описание Ура, чьи погребенные песками развалины ныне лежат вдалеке от всякой воды и где нет никакого намека на зелень, ни одного дерева, под сенью которого можно было бы укрыться от палящего солнца. Следует помнить об этой разительной перемене, как выглядит край теперь и как он выглядел во времена шумеров около 3000 года до эры когда пытаешься реконструировать ландшафты и береговые линии, определявшие выбор людьми места для поселения в пору первых плаваний по морям. Примечательно, что как в Шумере, так и в Египте мифических богов и полубогов описывали и изображали в качестве мореплавателей на бунтовых судах. Колесные экипажи были уже известны, ими пользовались правители и воины, но боги и полубоги путешествуют исключительно на больших и малых бунтовых судах. Это касается не только бога вод, но и бога солнца, птицы человеков, божеств с львиными головами и прочих сверхъестественных созданий, с которыми египетские, шумерские династии связывали свое происхождение и которые изображены в виде мореплавателей на фресках, рельефах, папирусах и печатях. Первые исторические легенды повествуют о морском судне, достаточно большом, чтобы спасти людей и скот от ярости потоп. Пять тысяч лет назад шумерские песцы приписывали другим изобретение кораблей. Судостроение и мореплавание в ту пору явно рассматривались как наследие, полученное предками от богов в дошумерские времена – до появления Ура и Немруда, даже до того, как человек впервые прибыл на остров Дельмун. Можно гадать, что вызвало к жизни сказание о потопе. Можно даже отнести его к разряду мифов. Но мы не можем пренебрегать тем, что сами шумеры, когда они основали свои первые династии в двуречье у подножья Непурского Зиккурата, запечатлели на плитках свои дела и верования, считая своих предков пришельцами с расположенного на другом конце Персидского залива Дельмуна. Причем и Дельмун не считался исконной родиной предков, просто к этому острову пристал после потопа царь Зиусудра. Поскольку около 3000 года до нашей эры в Атлантическом океане произошла катастрофа такой силы, что она пропахала борозду через всю Исландию, пожалуй, есть основания полагать, что связанные с этой катастрофой цунами могли наделать бед, заставив целые этнические группы искать себе новые обидия. Такое событие вполне могло сохраниться в памяти древних египтян и шумеров, а также вызвать внезапное появление новой цивилизации как на всех крупных островах Средиземноморья, так и в двух главных поречьях по обе стороны Аравийского полуострова. Можно представить себе, что атлантические цунами, несомненно достигшие Гибралтара, вызвали в ту давнюю пору хаос, нисколько не меньше хаоса, последовавшего за взрывом Санторинского вулкана тысячелетиями позже. Одно очевидно. Где бы ни начинался первоначально путь человека к высокой культуре, к датам около 3100 и 1200 года до н.э. привязаны чрезвычайно важные эпохи в истории Средиземноморья и Ближнего Востока. В первом случае видим ломку культур на Средиземноморских островах и возникновение первых династий Египта и Двуречья. Во втором опять ломка сложившихся обществ, конец старых династий.